Глава 139. Следующий после следующего. Хм, вот как. Хм. Фран, ты невероятна. Мы пришли в усадьбу Феодала. Но встречались мы не с ним, а с принцем и принцессой. Скоро мы направимся в Урмут. А их высочество, похоже, готовится возвращаться в свою страну. После завтра должна отплывать. Ты видела монстров? Видела. Сражалась с ними. Гноменно победила. Круто. «Фран, ты невероятно крутая!» Вместе с нами в Чайпите принимали счастье и дети, спасённые от рабства. Когда Фран достал булочки Скария, они очень обрадовались. «Фран, а ты не едешь вместе с нами?» Спросил мальчик, но Фран наклонил голову вперёд. «Мой конечный пункт уже решён. Ну и что, можно же его изменить? Поехали вместе! Я должна ехать туда, куда задумала!» «Ну мы наконец-то встретились!» «Ого!» «Не принуждайте, Фран, у неё ведь свои собственные обстоятельства есть!» «Верно, к тому же это не значит, что мы больше никогда не встретимся!» Форт и Сати утешали детей. «Мы тоже хотели бы, чтобы Фран приехал к нам. Думали, может, ты снова примешь заказ на охрану?» «Может, большое вознаграждение поможет делу?» «Тогда...» «Нельзя! Нельзя использовать свое положение принца!» Фринц Форт, услышав слова остальных детей, склонил голову. «В таком случае мы не можем считаться равными друзьями, не так ли?» «Мы хотим быть с тобой равными друзьями!» Фран и их высочество нашли согласие, но дети больше не проронили ни слова. Выражение лица Фран не изменилось, но я знаю, что она рада. Уши подергиваются. Дети чувствовали, будто отругали принца, и теперь атмосфера стала немного неловкой. Но эту мудрость они постигнут с возрастом. Непонятно, откуда вдруг возник сельд с чаем и сладостями, и дети, начавшие обучение для работы в гостинице, сменили тему и рассеяли гнетущую атмосферу. Насколько же они беззаботны... Не успели мы и заметить, как солнце уже заходило за горизонт. Снова объявился Сельд. «Извините, что прерываю ваше веселье. Пришло время встречи с господином чиновником». «Ого, уже так поздно!» «Время, проведенное весело, всегда быстро пролетает». Сельд не говорит, что не заставляет кого-то ждать. Он старается равновесить их долг и чувства. «Молодец!» «Мне очень жаль, но нужно прощаться. Действительно жаль». «Францан!» После этого приходи еще к нам на чай, сладостей много осталось. Нет, госпожу Фран тоже ожидает посланец. Посланец? Я так его назвал, но на самом деле это глава гильдии искателей приключений и собственной персоной. Он пришел на встречу с господином-щиновником Феодалом, но узнал о том, что госпожа Фран тоже здесь. Он что-то от нас хочет? Мы ведь только утром были в гильдии. Ну, пойдем посмотрим. Нас привели в одну из комнат усадьбы. Йоу, малышка Фран. Там находился неизменно мускулистый дворф Глава Гилети. Мы вместе сражались против Линферда. Извини, что так тебя позвал. Ничего. Я слышал, что ты скоро уедешь из города. Перед этим хотел ещё разок встретиться, но разгребал дела и времени не было. Так что, слышишь, что ты будешь здесь. Я должен одну комнату ненадолго. Что ж, для начала хочу ещё раз сказать тебе спасибо. Благодаря тебе город был спасён. Гамода встал с дивана и склонил голову благодарности. Ну ничего не спасала. Наоборот, это вы меня спасли, когда я проигрывала по Линфорду. Сражаться с ним один на один смогли бы разве что Фарунт или Аманда. Но только благодаря тому, что ты, сражаясь с ним, так надолго его задержала. Если бы не это, жертв стало бы намного больше. Поэтому скажу еще раз спасибо. Хм. В общем, запомни, я тебе благодарен. На Литя Франс вмешалась огорчение-благодарность. Необычно. Не слишком ли много огорчения? Ну, Линфорду мы проиграли, это да. Да. Я тоже, когда вспоминаю об этом, чувство огорчения. Ну, а теперь главный вопрос. Я слышал, ты хочешь магических камней? Хочу. Вот как. Дальше ты в Урмут направляешься, да? Ага. Но в Урмуте тоже сложно достать камни. Правда? Ага. Боробору пусть и в разрухе сейчас. Все же второй город после столицы. Здесь собирается практически весь излишек камней соседних городов. Конечно, это касается и Урмута. Если чего-то нет в Бороборе, то там ты тем более этого не найдешь. В Эрмоте изготавливают много моческих камней, но почти все они отправляются в Буру-Буру. Серьезно? Но он прав. Здесь одна только гильза искателей, такая громадная. Попробуй всех их обеспечить нужным количеством материалов. Получается, в Эрмоте тоже сложно будет достать камни. Мы застонали. Агамода достал что-то из пакета. Так что вот. Письмо? Похоже на сложенную бумагу. Это приглашение на аукцион, проходящий в столице. Аукцион? Аукцион? Каждый год в шестом месяце в столице проходит огромный аукцион. Обычным жителям сложно принять участие, но имей этот, и сможешь продавать и покупать. Покажи это в столичной Гельсии, и они всё организуют. Правда можно? Конечно. Даже если ты имеешь приглашение, это не значит, что нужно обязательно участвовать. Но если будет настроение, то поучаствуй. На таком аукционе можно найти кучу интересных камней, да и других хороших товаров. Хорошая вещь, однако мы получили. Столичный аукцион. Это же круто. Мам, поняла. Прямо с благодарностью. О, я рада, что тебе по душе. Таким образом, даже не прибыв в Армут, мы решили направиться в город, бывший нашей следующей целью.